Глава одиннадцатая Чем дольше я работал над фильмом, тем отчетливее чувствовал себя не только техническим консультантом, занятым в арт-проекте, но и тайным агентом в недрах пропагандистской машины. Творец, конечно, считал свое произведение чистым искусством, но кто из нас заблуждался? Он или я? Голливуд — это арт-батарея Америки, ведет постоянный обстрел всего остального мира, разрушая его ментальные укрепления своими хитами, блокбастерами и градом мелкокалиберной пиротехники. И не важно, какие истории скармливают зрителям. Важно, что они смотрят и любят американские истории, вплоть до того дня, когда и их, возможно, начнут бомбить самолеты, которые они видели в американских фильмах. Ман, разумеется, понимал, что Голливуд играет роль пусковой платформы для межконтинентальных баллистических ракет американизации. Я письменно поделился с ним тревогой по поводу своего участия в работе над фильмом и получил на редкость подробный ответ. Сначала он откликнулся на мои переживания о беженцах. Слухи о наших действиях преувеличены. Помни стратегию партии. Врагов партии необходимо ликвидировать. Затем прокомментировал мою боязнь превратиться в коллаборациониста. Вспомни Мао в Янь-Ане. И все. Но этого оказалось достаточно, чтобы прогнать черного ворона сомнения, угнездившегося на моем плече. Когда американский президент в последний раз произносил хотя бы краткую речь о важности искусства и литературы, я не мог этого вспомнить. Однако Мао, выступая в Янь-Ане, заявил, что искусство и литература играют в деле революции ключевую роль. И наоборот, предупредил он, искусство и литература могут служить орудиями угнетения. Искусство нельзя отделять от политики, а политика нуждается в искусстве, чтобы влиять на умы людей, развлекая их. Советом не забывать о словах великого кормчего Ман дал мне понять, что мое сотрудничество с киношниками имеет немалое значение. Возможно, сам фильм не имел большого значения, но этого нельзя было сказать о том, что он представлял, обо всем американском кинематографе. Наш фильм мог вызвать у зрителя разные эмоции, от восторга до отвращения, или оставить его равнодушным, как пустая выдумка. Но суть была не в этом. Суть была в том что, заплатив за билет, зритель позволял американским идеям и ценностям просочиться в беззащитную ткань своего мозга и податливую почву своей души. Когда Ман впервые обсудил со мной эти вопросы, это было в нашей подпольной учебной ячейке, меня поразила мудрость Мао и моего друга. Я ходил в лице и никогда не читал Мао, Никогда не думал, что искусство и литература могут иметь хоть какое-то отношение к политике. Ман вовлек меня и третьего члена нашей группы, очкастого юнца по имени Нго, в оживленную дискуссию о докладе Мао в Янь-Ане. Высказывания китайского вождя об искусстве глубоко взволновали нас. По его словам, искусство может быть сразу и популярным, ориентированным на массы, и продвинутым. Развивать вкусы масс, заодно поднимая свои этические стандарты. С азартной мальчишеской самоуверенностью мы с Нго обсуждали у него в саду, как этого добиться, а его мать время от времени выносила нам что-нибудь пожевать. Позже Нго погиб в одном провинциальном допросном центре. Его арестовали за хранение антиправительственных листовок. Но тогда он был еще подростком, страстно влюбленный в поэзию Бадлера. В отличие от Мана Инго, я никогда не проявлял ни организаторских, ни агитаторских способностей. Как сказал мне потом Ман, отчасти поэтому начальство и решило сделать из меня крота. Он воспользовался иностранным словом, выученным не так давно на уроках английского. Его преподавала нам дама-профессор, обожающая рисовать синтаксические диаграммы. "Мол?" переспросил я. Это такая зверюшка, которая роет ходы под землей? Не совсем. А что, бывают другие? Конечно, кроты, роющие ходы под землей, имеют мало общего с кротами-шпионами. Шпион вовсе не должен прятаться там, где его никому не видно, потому что тогда он и сам ничего не увидит. Шпион должен прятаться там, где он виден всем, и где сам он может видеть все. А теперь спроси себя, что в тебе видят все вокруг, но сам ты видеть не можешь». «Хватит загадок», — сказал я. «Сдаюсь». «Вот», — он показал прямо в середину моего лица. «На самом виду». Я подошел к зеркалу. Ман выглядывал из-за моего плеча. Действительно, оно было там. Пятнышко, которое я давно уже перестал замечать и которое по-английски называлось тем же словом, что и шпион. И помни, что ты будешь не просто родинкой, сказал Ман, а мушкой на носу самой власти. Ман, как никто, умел изобразить любое потенциально опасное занятие, включая роль шпиона, в заманчивых красках. Кому не захотелось бы стать мушкой на носу власти? Сверившись со словарем, я выяснил, что Мол означает также пирс или дамбу, единицу измерения в химии, разновидность внутриматочной опухоли и, если произнести это слово иначе, типичный для мексиканской кухни острый шоколадный соус, который я позже с удовольствием отведал. Но лучше всего мне запомнилось и крепко запало в душу сопроводительная иллюстрация. Немушка а маленький ведущий подземный образ жизни и питающийся червяками зверек с большими когтистыми лапами, вытянутой усатой мордочкой и крошечными, как бусинки, глазками. Он уж точно выглядел уродом для всех, кроме своей матери, и вдобавок был почти слеп. С неумолимостью танковой дивизии, давя на своем пути все, в том числе и живых людей, Фильм двигался к своей кульминации — эпической битве в логове Кинг-Конга, предваряющей испепеление вышеозначенного логова военно-воздушными силами США. Итогом нескольких недель съемок должны были стать 15 минут экранного времени, заполненного вертолетным клекотом, пушечной пальбой, перестрелками и феерическим уничтожением множества замысловатых декораций, которые возводились в первую очередь ради того, Чтобы эффектно погибнуть в языках пламени. Огромные запасы дымовых шашек позволяли регулярно окутывать место действия озадачивающей пеленой, а холостых патронов, бигфордовых шнура и взрывчатки израсходовали столько, что все окрестное зверье и птицы исчезли в панике, а двуногие без перьев входили с ватными затычками в ушах. Конечно, разрушить деревушку и пещеру, где прятался Кинг Конг, было недостаточно. Чтобы удовлетворить тягу Творца к реалистичному кровопролитию, требовалось прикончить еще и всю массовку. Так как сценарий предписывал убиение нескольких сотен вьетконговцев и лаосцев, а статистов в наличии имелось только сотня, большинство из них умирало неоднократно, многие по 4-5 раз. Нужда в статистах пошла на убыль лишь после того, как был отснят венец всей истребительной программы. Ужасающая напалмовая атака, произведенная с малой высоты двумя истребителями F-5 под управлением филиппинских военных летчиков. Она привела к колоссальному ущербу в стане врага, и на последние дни съемок в лагере осталось всего 20 статистов. Так мало, что городок, где они жили, теперь казался вымершим. Это была пора, когда живые заснули, а нежить восстала от сна, ибо три дня подряд над съемочной площадкой гремел клич, «Мертвые вьетнамцы, по местам!» И над землей вырастала орда послушных зомби. Из палатки гримерной трусили шеренги искалеченных, одетых в лохмоте мертвецов, сплошь в синяках и кровоподтеках. Некоторые, опираясь на товарищей, прыгали на одной ноге, вторая была пристегнута к бедру. В свободной руке они несли фальшивую конечность, торчащей наружу белой костью. После занятия нужной позиции ее следовало положить где-нибудь рядышком. Другие, с рукой за пазухой и пустым рукавом, несли поддельную изувеченную руку, а кое-кто прижимал горстью выпадающие из черепа мозги. Еще кто-то осторожно поддерживал свои вываливающиеся кишки, с виду абсолютно неотличимые от белесых, лоснящихся гирлянд сырых сосисок, поскольку ими они и были в действительности. Выдумка с сосисками оказалась очень удачной, потому что, когда начиналась стрельба, Гарри спускал с поводка бездомную шавку, та опрометью выскакивал на площадку и принималась алчно терзать внутренности убитых. Только эти трупы и остались от противника в дымящемся логове Кинг-Конга. Они валялись в гротескных позах там, где их застрелили, закололи, забили насмерть или задушили в отчаянной рукопашной схватке партизан с зелеными беретами и жителями деревушки. Жертвами сражения стали как многочисленные безымянные ополченцы, так и те четверо вьетконговцев, которые замучили Бинни и изнасиловали Ким Май. Справедливое возмездие настигло их в лице Шеймоса и Белами, орудовавших своими боевыми ножами с эпической яростью. И вот, наконец, наши герои озираются на поле битвы, тяжело дыша. Вокруг курятся последние догорающие угольки. Шеймас, «Ты слышишь?» Белыми. «Я ничего не слышу». Шеймос. «Вот именно. Это голос мира». Если бы. Фильм еще не завершился. Дальше действие развивалось так. Вдруг из пещеры выбегает старуха и своим кидается на труп своего сына-вьетконговца. Изумленные зеленые береты узнают в ней дружелюбную гнилозубую хозяйку унылого борделя, где они частенько разыгрывали в лотерею венерические болезни. Беллами. «Боже мой! Мама Шан за вьетконг?» Шеймас, «Да не все из этих, браток. Все. И что нам с ней делать?» «Ничего». Пусть идет домой. Шеймосу нельзя было забывать главное правило вестернов, детективов и фильмов о войне. Никогда не поворачивайся спиной к врагу или женщине, если ты причинил им вред. Стоило им это сделать, как мама Шан схватила сыновней АК-47 и успела продырявить Шеймуса от лопаток до поясницы, прежде чем пасть от руки Белыми, который, быстро развернувшись, выпустил в нее остаток своего магазина. И она умерла в замедленном темпе, омытая четырнадцатью струйками крови из специальных маленьких брызгалок, подготовленных к Гарри. Еще две он велел ей раскусить. «Вкус ужасный», — сказала она потом, когда я вытирал поддельную кровь с ее губ и подбородка. «Ну, как у меня получилось?» «Изумительно», — сказал я к ее большому удовлетворению. «Никто не умирает так, как вы». Конечно, если не считать Трагика. Ради пущей уверенности в том, что его не обставят ни Азия Су, ни Джеймс Юн, он настоял на том, чтобы его гибель сняли 18 раз. Впрочем, от кумира потребовалось больше актерского мастерства, ибо он должен был сжимать умирающего товарища в своих объятиях. Трудная задача, с учетом того, что за 7 месяцев съемок Трагик так ни разу и не вымылся. Его не смутило даже то, что ни один нормальный солдат никогда не упускает возможности принять душ или хотя бы намылиться и сполоснуться холодной водой из сказки. Как-то вечером, еще в начале съемок, я между делом упомянул об этом в его обществе и получил в ответ взгляд полный жалостливого любопытства. В Последнее время я привык ловить на себе такие взгляды, словно подразумевающие, что у меня расстегнута ширинка. Но это не должно меня беспокоить, поскольку смотреть там все равно не на что. «Я поступаю так именно потому, что нормальные солдаты этого не делают», — провозгласил он. В результате уже никто не мог ни сесть с ним за столик, ни подойти к нему ближе, чем на пятнадцать-двадцать футов. От него разило так, что кумир задыхался и обливался слезами при каждом дубле, наклоняясь к умирающему, чтобы услышать, как он шепчет свои последние слова. «Сука! Вот сука!» После смерти Шеймоса для белыми наступила пора призвать небесное воинство к сокрушительной воздушной атаке на Кинг-Конга. В ответ на его призыв невидимая летающая крепость Б-52 обрушивала на означенную цель 30 тысяч фунтов неуправляемых авиабомб. Не ради того, чтобы убить живых, а ради того, чтобы очистить почву от мертвых, стереть с лица матушки земли улыбку хиппи и сказать миру. «Мы не можем иначе, ведь мы — американцы!» Эта сцена потребовала чрезвычайно трудоемких предварительных операций. Рабочие выкопали несколько траншей и не только залили в них две тысячи галлонов бензина, но и положили туда же тысячу дымовых шашек, несколько сотен фосфорных свеч, дюжины три динамитных патронов и несметное количество шутих, сигнальных ракет и трассирующих снарядов, дабы имитировать взрыв склада боеприпасов, полученных Кинг-Конгом от китайцев и русских. Все с нетерпением ждали этого фейерверка, самого грандиозного за всю историю кинематографа. «В этот момент, — заявил творец на недавнем общем собрании, — мы покажем, что снимать наш фильм было все равно, что отправиться на войну по-настоящему. Когда ваши внуки спросят, что вы делали во время войны, вы ответите, я сделал этот фильм, я сотворил истинный шедевр». Откуда вы знаете, что сотворили шедевр? Оттуда, что шедевр — это нечто столь же реальное, сколь и сама реальность, а порой и еще реальнее. Когда война уже давным-давно забудется, когда все, кто ее пережил, умрут, когда их тела обратятся в прах, воспоминания — в атомы, а чувства прекратят волновать кого бы то ни было. Когда от войны останется только один абзац в скучном школьном учебнике, это произведение искусства будет по-прежнему сиять так ярко, что все поймут — это не просто о войне, это и есть война. И тут кроется абсурд. Дело не в том, что заявления Творца были целиком лживы. Зерно абсурда часто прорастает из правды. Да, искусство действительно в конце концов переживает войну. Его артефакты продолжают вызывать благоговейный трепет и через много лет после того, как суточные ритмы природы перетрут в пыль миллионы тел погибших воинов. Однако я не сомневался, что творец в его маниакальном эгоцентризме считает свое нынешнее творение более важным, чем те три, четыре или шесть миллионов убитых, которым сводится истинный смысл войны. Они не могут представлять себя сами, их должны представлять другие. Маркс говорил о классе угнетенных, не сознающих себя как класс, но разве можно сказать что-либо более справедливое о мертвых, так же, как и о статистах? Их судьба была до того бредовой что они пропивали свой доллар в день каждый вечер, и я с радостью составлял им компанию, чувствуя, что вместе с ними умирает и маленькая частичка меня самого. Ибо меня все сильнее грызла совесть. Я все отчетливее понимал, что зря надеялся повлиять на то, как мы будем представлены. Пускай я чуточку изменил сценарий, и с моей подачи в него ввели несколько реплик от лица местных жителей. Что с того? Я не пустил под откос этот уродливый бронепоезд и даже не сбил его с курса. Я только сделал его путь более гладким, как консультант, отвечающий за достоверность. Это вечное жалкое оправдание плохих фильмов, мечтающих стать хорошими. Мне поручили следить, чтобы персонажи, которые мельтешат на заднем плане фильма, были настоящими вьетнамцами, говорили на настоящем вьетнамском языке и носили настоящую вьетнамскую одежду вплоть до того мига, когда их убьют. Покрой костюмов и звучание диалекта соответствовали реальности, но по-настоящему важные для такого фильма вещи, вроде идей и эмоций, оставались фальшивыми. Как младший подручный портного в крупном ателье, я отвечал за качество швов у наряда, созданного одними богатыми белыми людьми, для других богатых белых людей. Им принадлежали средства производства, а значит и средства представления. А мы могли надеяться разве лишь на то, что до нашей анонимной смерти нам позволят вклинить в общий разговор одно-два словечка. Этот фильм был просто сиквелом к нашей войне и приквелом к следующей, которую Америка собиралась рано или поздно затеять, а убийство статистов либо реконструкции того, что произошло с нами, либо генеральной репетиции следующего аналогичного эпизода. Причем фильм служил местным седативом для американского разума, чтобы до или после этого он не испытывал даже слабого беспокойства. В конечном счете, технология для реального уничтожения туземцев производится военно-промышленным комплексом, куда входит составной частью и Голливуд, добросовестно выполняющий свою роль по искусственному уничтожению туземцев. Я с запозданием осознал это лишь в день постановки последнего спектакля, когда творец вдруг решил симпровизировать с большим количеством оставшегося бензина и взрывчатых веществ. За день до этого, без моего ведома, мастера по спецэффектам получили от творца указание подготовить к ликвидации и кладбище. В основной версии сценария Кинг-Конг атаковал деревушку, минуя кладбище. Но теперь творцу захотелось дополнительно проиллюстрировать бессердечность обеих враждующих сторон. В новой сцене группа партизан-смертников укрывалась за памятниками, и по приказу Шеймоса на священное царство деревенских предков обрушивался град 155-мм снарядов, начиненных белым фосфором, стирая с лица земли как живых так и мертвых. Поскольку творцу нравилось удивлять окружающих, я узнал об этом лишь утром того дня, на который раньше была назначена съемка авианолета. Сюрприз, сказал Гарри. Вчера вечером ребята из отдела по спецэффектам закончили заряжать кладбище. Я очень люблю твое кладбище. Это лучшее, что ты построил. У тебя полчаса на прощальную фотографию, а потом будет бабах! Это было всего лишь поддельное кладбище с поддельной могилой моей матери. Но известие о том, что его уничтожат из-за дурацкого каприза, оказалось для меня неожиданно болезненным. Я решил, что должен в последний раз отдать матери и кладбищу дань уважения, но моих сентиментальных чувств никто не разделял. На кладбище царило безлюдие, киношники еще завтракали. Теперь между могил протянулась сеть мелких канавок, где поблескивал бензин а к памятникам были привязаны сзади фосфорные и динамитные заряды. В траве, высотой по колено, щекочущей мои голые лодыжки, прятались кучки дымовых бомб. С фотоаппаратом на шее я прошел мимо надгробных камней с именами покойников, списанными Гарри из Лос-Анджелесской телефонной книги. Скорее всего, их подлинные владельцы пока что и не думали умирать. Среди этих имен живых... Только имя моей матери находилось на кладбище по праву, и я встал перед ее надгробием на колени, чтобы с ней проститься. За семь месяцев погода осквернила ее снимок, сделав лицо на нем почти неузнаваемым, а красная краска, которой было выведено ее имя, поблекла и приобрела цвет высохшей крови на тротуаре. Черная тоска сунула свою холодную шершавую руку в мою, Как случалось всегда, когда я думал о матери, чья жизнь была так коротка, перспективы так скудны, жертвы так велики. А теперь ей вдобавок предстояло вынести еще одно, последнее унижение ради развлечения праздной публики. «Мама», — сказал я, прижавшись лбом к ее надгробию. «Мама, я так по тебе скучаю». Я услышал бестелесный голос упитанного майора. Он посмеивался. Было ли это только мое воображение, или неумолчный шум природы и вправду куда-то исчез? В сверхъестественной тишине моего спиритического сеанса на могиле матери мне почудилось, будто я и впрямь вот-вот вступлю в контакт с ее душой, но как раз когда я напрягся, чтобы уловить ее шепот, Могучий раскат грома вышиб слух из моих ушей. В тот же миг удар в лицо поднял меня с колен и швырнул сквозь огромный световой пузырь, выбив из фокуса. Одно мое я видела, как летит другое. Позже утверждалось, что это был несчастный случай. Сработал неисправный детонатор, а дальше началась цепная реакция. Но к этому времени я уже решил, что никакой случайностью здесь и не пахло. Все происходящее на площадке зависело только от одного человека. Такого педантичного, даже в мелочах, что он не забывал планировать еженедельное меню. От Творца. Но в первый апокалиптический момент мое спокойное «я» поверило, что мою богохульную душу поразил сам Господь. Глазами своего спокойного я, я видел, как мое второе я истерически орет и молотит руками в воздухе, словно птица с атрофированными крыльями. Перед ним взметнулась гигантская пелена огня, а сзади накатила такая мощная волна жара, что и он, и я утратили всякую способность что-либо ощущать. Исполинский питон беспомощности стиснул нас в своих объятиях, вновь слепив единую личность с такой силой, что я на секунду потерял сознание и очнулся, лишь грянувшись спиной озим. Теперь мое мясо было просолено, отбито и поджарено, а мир вокруг полыхал и смердел бензиновым потом, которым истекали мохнатые зверюги из черного дыма. Они кидались на меня со всех сторон, гримасничая и меняя очертания. Новый могучий раскат вырвал из моих ушей затычки тишины, и я, шатаясь, поднялся на ноги. Мимо, со свистом, точно метеориты, пролетали булыжники и шматки земли, и я обхватил рукой голову, а ворот рубашки натянул на нос и рот. Сквозь огонь и дым вела узкая тропка, и хотя глаза мне заливали слезы и жгла сажа, я бросился туда, в очередной раз спасая свою жизнь. Ударная волна следующего взрыва толкнула меня в спину, сверху пронесся целый памятник, на тропинку выкатилась дымовая бомба, и меня окутало серое облако. Дальше я двигался, шарахаясь от жара, кашля и хрипя, пока, наконец, не выскочил из душной пелены. По-прежнему ослепший, я продолжал свой бег и, размахивая руками, захлебываясь кислородом, чувствуя то, что всегда мечтает и боится почувствовать каждый трус, что я жив». Это чувство знакомо лишь тем, кому доводилось сыграть в русскую рулетку с партнером, который никогда не проигрывает, со смертью и уцелеть. Едва я собрался возблагодарить Бога, в Которого не верил, потому что да, в конечном счете я трус, как меня оглушил рев труп. В наступившем молчании земля исчезла, клей гравитации растворился, и я взмыл в небо. Останки кладбища пылали передо мной, удаляясь по мере того, как меня уносило задом наперед. Все по бокам слилось в сплошные сверкающие полосы, а затем они померкли, уступив место немой тьме. Это сверкание... Это сверкание было сценами из моей жизни, но они мелькали так быстро, что я не мог разглядеть почти ничего. Да, я видел себя, но вот что странно, моя жизнь разворачивалась передо мной задним ходом, как при обратной прокрутке видеозаписи, где кто-нибудь, выпав из окна и расквасившись на тротуаре, вдруг воспаряет вверх и запрыгивает обратно в окно. Так и я бешено мчался спиной вперед мимо импрессионистически сливающихся цветовых пятен. Я постепенно уменьшался до размеров подростка, потом ребенка, и, наконец, грудного младенца, после чего меня, голову и вопящего, стремительно засосало через тот портал, который есть у каждой матери, в черную яму, где царила сплошная мгла. Когда последний проблеск света померк, мне пришло в голову, что свет в конце туннеля, известный нам по рассказам умерших и вернувшихся к жизни, не имеет никакого отношения к краю. Разве не гораздо более вероятно, что перед их глазами брежет не будущее, а прошлое? Это универсальное воспоминание о первом туннеле, который преодолели мы все. Сочащийся в него свет разбавлял утробный мрак и проникал сквозь наши закрытые веки, маня нас в ту бездну, где всем нам без исключения суждено когда-нибудь встретиться со смертью. Я открыл рот, чтобы закричать, а потом открыл глаза. Я лежал в постели за белой занавеской, распластанной под белой простыней. Из-за занавески доносились бесплотные голоса и жалобное одинокое попискивание электронных устройств. Потом кубиком льда звякнуло что-то металлическое, прошуршали полинолеуму колеса, мерзко заскрипели резиновые подошвы. Я был в ночной рубахе из тонкого крепа, такой же легкой, как и простыня, но на меня все равно давила тримутная тяжесть, колючая, как армейское одеяло, гнетущая, как непрошенная любовь. У изножья кровати стоял незнакомец в белом халате и с сосредоточенностью дислексика читал медицинскую карту на планшете. Его взлохмаченные волосы торчали в разные стороны, как у студента астрофизика, Обширное пузо переливалось за плотину пояса, и он тихо бормотал в магнитофончик. Пациент такой-то поступил вчера с ожогами первой степени, отравлением дымом, контузией и ушибами. «В настоящее время?» Тут он заметил, что я на него смотрю. «Ага, приветик, с добрым утречком», — сказал он. «Вы меня слышите, молодой человек?» «Кивните». «Отлично. А говорить можете? Нет?» С вашими голосовыми связками и языком все в порядке. Думаю, это последствия шока. Имя свое помните? Я кивнул. Хорошо. Вы знаете, где вы? Я качнул головой. В Маниле, в больнице. Самый лучший, куда кладут за деньги. Здесь все врачи со степенью, и не только ДМ, а еще и ДФ. Это значит, что все мы почетные доктора Филиппин. А ДМ означает почетный доктор Манилы да я просто шучу, мой желтолицый юный друг. Конечно, ДМ — это сокращенно доктор медицины, а ДФ — доктор философии. Я тоже ДФ, и это значит, что я могу анализировать как видимое, так и невидимое. Физически вы в относительно хорошей форме, особенно с учетом пережитого испуга. Да, кое-что повреждено, но это сущая ерунда, если иметь в виду, что вы должны были умереть или получить серьезные травмы. Как минимум, сломанную руку или ногу. Короче говоря, вам здорово повезло. Теперь позвольте предположить, что башка у вас трещит, как после месячного запоя. Рекомендую все, что угодно, кроме психоанализа. В первую очередь, я рекомендовал бы медсестру, но всех симпатичных мы экспортировали в Америку. «Вопрос есть?» Я попытался ответить но ничего не вышло, я просто покачал головой. «Тогда отдыхайте. И помните, что лучшие средства лечения — это принцип относительности. Как бы хреново вам ни было, утешайтесь мыслью, что кому-то другому гораздо хуже». С этими словами он выскользнул за занавеску и оставил меня одного. Потолок надо мной был белым, не белыми. Моя больничная рубаха белой. Казалось бы, что в этом плохого? Но я ненавидел белые комнаты, а теперь сам угодил в такую, причем без всякой возможности отвлечься. Я умею жить без телевизора, но не без книг. У меня не было ни журнала, ни соседа, чтобы скрасить одиночество, и по мере того, как секунды, минуты часы текли точно слюни у пациента психиатрической клиники, Мною владело глубокое беспокойство, своего рода клаустрофобия. Мне стало чудиться, что из этих безликих стен выступает и надвигается на меня прошлое. Меня спасли от этих видений, явившиеся чуть ближе к вечеру четверо статистов, тех самых, что играли мучителей вьетконговцев. Свежевыбритые, в джинсах и футболках, они выглядели уже не как мучители и злодеи, а как безобидные беженцы, слегка растерянные и смущенные. Чего я никак не ожидал увидеть у них в руках, так это обернутые целлофаном корзины с фруктами и бутылки Джонни Уокера. — Как дела, командир? — сказал самый коротенький из них. — Неважно, выглядите. — Все нормально, — просипел я. — Ничего серьезного. Зря вы это. «Подарки не от нас», — сказал высокий сержант. «Их прислал режиссер. «Очень мило с его стороны». Высокий сержант с коротышкой переглянулись. «Ну, как скажете», — буркнул коротышка. «В смысле?» Высокий сержант вздохнул. «Я не хотел об этом так сразу, капитан. Вот что, давайте сначала выпьем. Самое малое, что вы можете сделать, — это выпить за его счет я бы тоже не отказался», — обронил коротышка. Налить всем», — попросил я. «А что это значит, самое малое?» Сержант настоял на том, чтобы сперва я все-таки выпил, и приятное мягкое тепло недорогого скотча действительно помогло, уютная, как некрасивая жена, понимающая все нужды своего мужчины. «Говорят, что вчерашний был несчастным случаем», — сказал он. «Но ну уж больно странное совпадение, а? Вы ссоритесь с режиссером? Ну да, про это все слышали. И потом взрывают не кого-нибудь, а именно вас. Никаких доказательств у меня нет, но совпадение что-то уж очень странное». Я молча смотрел, как он наливает мне еще. Потом перевел взгляд на коротышку. «А вы как считаете?» «По-моему, американцы на все способны. Они же не побоялись убрать нашего президента, верно? Так почему же вы думаете, что они будут жалеть вас?» Я усмехнулся, хотя маленький пес моей души сделал стойку, навострив уши и повернув нос к ветру. «Да вы параноики, ребят», — сказал я. «Каждый параноик бывает прав хотя бы однажды», — сказал сержант, — «когда он умирает». «Хотите верьте, хотите нет», — сказал Коротешка. «Но, знаете, вообще-то мы пришли сюда не только для того, чтобы об этом поговорить. Мы хотим сказать спасибо, капитан, за то, что вы для нас сделали. С самого начала и до конца вы заботились о нас, выбили нам дополнительную плату, ругались и за нас с режиссером. «Так что давайте выпьем за ваше здоровье на деньги этого засранца», — сказал сержант. На мои глаза навернулись слезы когда все они подняли стаканы за меня, их земляка, который, несмотря ни на что, был таким же, как они. Наверное, меня подкосили травмы, иначе чего бы мне так страстно хотелось, чтобы меня оценили и признали своим? Ман давно предупредил меня, что за нашу подпольную работу не повышают в чине, не дают орденов и не чествуют публично. Я смирился с этим, так что благодарность беженцев казалась неожиданной. Когда они ушли, я продолжал утешаться воспоминаниями об их словах и Джонни Уокером, отодвинув стаканы, и подтягивая виски прямо из горлышка. Однако к ночи бутылка опустела, и я все же остался наедине с собой и своими мыслями, этими коварными таксистами, часто сворачивающими туда, Куда нам не хочется попадать? Теперь, когда в моей комнате сгустился мрак, перед моими глазами стояла единственная другая полностью белая комната, в которой мне довелось побывать. Камера в национальном допросном центре в Сайгоне, где я под руководством Клода выполнял свое первое задание. Только тогда пациентом был не я. Пациентом, точнее заключенным. Был человек, чье лицо я помнил очень ясно, поскольку много раз изучал его через камеры, установленные по углам комнаты. Каждый ее квадратный сантиметр был выкрашен белым, включая койку узника, стол, стул и ведерко. Эти предметы и составляли всю его компанию. Белыми были даже подносы и тарелки, в которых приносили еду. Кружка для воды и кусок мыла — а самому ему разрешалось носить только белую футболку и белые шорты. Если не считать двери, в камере было лишь одно отверстие — канализационное, маленькая темная дыра в углу. Я наблюдал за рабочими, когда они красили и оборудовали эту комнату. Идея сделать ее целиком белой принадлежала Клоду, и он же велел с помощью кондиционера поддерживать в ней 18 градусов по Цельсию. Это было прохладно даже по западным меркам, а для пациента и вовсе мороз. «Это эксперимент», — сказал Клод. «Мы проверяем, станет ли заключенный сговорчивее при определенных условиях». В частности, на потолке круглые сутки горели люминесцентные лампы, единственный источник света порождающие ощущение вневременности подстать вне пространственности как следствию абсолютной белизны. Картину довершали белые динамики на стенах для непрерывной звуковой трансляции. «Что будем крутить?» — спросил Клод. «Нужно выбрать что-нибудь невыносимое для него». Он посмотрел на меня выжидательным взглядом экзаменатора. При всем старании я не мог облегчить жребий узника. «Не помоги я Клоду с выбором, рано или поздно он и сам нашел бы невыносимую для него музыку, а моя блестящая репутация примерного ученика заметно потускнела бы». Единственная надежда арестанта на спасение была связана не со мной, а с перспективой освобождения всего юга. Поэтому я сказал, музыку в стиле кантри. Средний вьетнамец терпеть ее не может» это южная гнусавость этот особый ритм эти странные истории от всего этого мы медленно сатанеем отлично сказал клод а какую песню после некоторых изысканий я позаимствовал подходящую запись из музыкального автомата одного сайгонского бара где любили проводить время белые военнослужащие это воплощение чистейшей беспримесной белизны называлось «Эй, красавица!» А исполнял его кумир любителей кантри Хэнк Уильямс. «Эй, красавица! Что там у тебя варится? Давай заварим что-нибудь со мной!» Даже меня, привычного к американской культуре, слегка передергивало, когда я слушал эту пластинку, уже порядком заезженную. Кантри — самая сегрегационная музыка в Америке, где даже белые играют джаз и даже черные поют в опере. Среди исполнителей кантри нет ни одного негра. И должно быть, примерно под такие мелодии куклукс-клановцы вздергивали на деревья неугодивших им чернокожих. Кантри нельзя назвать музыкой линчевателей, но никакую другую музыку нельзя представить себе в качестве аккомпанемента при линчевании. Нацисты и начальники концлагерей обожают девятую Бетховена, и ее же, возможно, слушал президент Трумэн, обдумывая идею сбросить на Хиросиму атомную бомбу. Под такую классику интеллектуалам приятнее всего размышлять об уничтожении варварских хорд. Кантри отвечает более скромным запросам мужественной и кровожадной американской глубинки. Именно из опасения быть избитыми под эти ритмы Черные солдаты обходили стороной сайгонские бары, где лились из автоматов столь дорогие сердцу их белых однополчан песенки Хэнка Уильямса, по сути, акустические вывески, гласящие «Нигером вход запрещен». Подобные соображения и побудили меня предложить, чтобы в камере нашего пациента непрерывно, кроме периодов моего пребывания в ней, звучала именно эта песня. Клод назначил меня старшим следователем. Я должен был сломить сопротивление узника, пользуясь знаниями, полученными на курсе по ведению допросов, и таким образом как бы сдать выпускной экзамен. До первой встречи со мной заключенный просидел в своей камере неделю при постоянном свете и музыке. Эта монотонность нарушалась лишь трижды в день, когда в двери открывали щели и просовывали в нее поднос с чашкой риса, вареными овощами — 100 граммов, кусочком вареного мяса — 50 граммов и кружкой воды. «Если он будет вести себя хорошо, — сказали мы ему, — то получит еду на свой вкус». Я наблюдал по видеомонитору, как он ест, как присаживается над своей дырой, как умывается из ведерка, как меряет комнату шагами — как лежит на кровати, закинув на глаза руку, и как выполняет приседания и отжимания, как затыкает уши пальцами. Когда он затыкал уши, я увеличивал громкость. Деваться мне было некуда. Рядом стоял Клод. Когда он вынимал из ушей пальцы, и я убавлял громкость, он поворачивался к одной из камер и кричал по-английски. «Имел я вас, американцы!» Клод посмеивался. «Он хоть что-то говорит. Труднее всего с теми, из кого ни слова не вытянешь». Наш пленник возглавлял ячейку с 7 террористической организации z 99 Эта организация базировалась в секретной зоне провинции Зионг и держала в страхе весь Сайгон. Она была в ответе за сотни убийств, взрывов и налетов с использованием мин и гранат, а общее количество ее жертв исчислялось тысячами. Фирменным приемом Z-99 считалась закладка сразу двух бомб, вторую подрывали, когда на место взрыва первой прибывали спасатели. Наш арестант снабжал эти самодельные бомбы взрывными устройствами, сделанными из наручных часов. Он удалял секундную и часовую стрелки, просверливал в стекле дырочку для провода, идущего от батарейки, а минутную стрелку устанавливал на желаемое время. Когда тикающая стрелка касалась оголенного провода, бомба детонировала. Сами бомбы изготавливали из противопехотных мин, украденных с армейских складов, или покупали на черном рынке. Встречались и тротиловые бомбы, начинку для которых контрабандой поставляли в город малыми порциями, пряча ее в ананасах, хлебных буханках и тому подобных товарах, даже в женских лифчиках по поводу чего в секретном отделе ходили нескончаемые шуточки. Мы знали, что в Z-99 есть мастер по взрывным устройствам. Еще до того, как установили его личность, дали ему прозвище «Часовщик». Так я и продолжал мысленно его называть. Через неделю после начала эксперимента я впервые вошел в камеру, и «Часовщик» посмотрел на меня с любопытством. Такой реакции я не ожидал. «Эх, красавица!» — сказал он по-английски. «Что там у тебя варится?» Он выучил припев, хотя толком не понимал его смысла. Я объяснил этот смысл, пока мы курили. Роскошь, которой до моего визита он также был лишен. Я сидел на его стуле, а он на кровати. Крошечный дрожащий человечек с копной грубых волос в этой белой комнате, режущих глаз своей чернотой. Стал быть, на сленге «что у тебя варится» означает «что происходит», — сказал он. «С романтическим подтекстом», — добавил я. «Он хочет сказать, что она сама горячая штучка». «Спасибо за урок английского», — ухмыльнулся он. «Только не выключайте эту песню. Я от нее в восторге». Конечно, он врал. В его глазах что-то поблескивало, какой-то еле заметный намек на нездоровье, хотя это могло объясняться дипломом Сайгонского университета по философии и происхождением из почтенной католической семьи, отрекшейся от него, старшего сына, из-за его революционных убеждений. Легальное производство часов, ибо этим он занимался, прежде чем стать террористом, было просто способом заработать на хлеб сказал он мне во время нашей беседы. Мы болтали о том о сём, как положено при первом знакомстве, хотя где-то за этой непринуждённой болтовнёй маячило взаимное понимание наших ролей. Я следователь, он арестант. Мое понимание подкреплялось ещё и тем, что Клод следил за нами по видеосвязи, и я об этом знал. Про себя я порадовался выдумке с кондиционером. Если б не он... Я бы весь вспотел, соображая, как быть часовщику сразу и врагом, и другом. Я сообщил, что его обвиняют в подрывной деятельности, заговорах и убийствах, но подчеркнул, что он невиновен, пока не доказана его вина. Тут он засмеялся. «Твои американские кукловоды любят повторять это. это чушь!» — заявил он. «История человечества, религия». Нынешняя война. Говорят нам, что дело обстоит в точности наоборот. Мы все виновны, пока не доказана наша невиновность. Посмотри на самих американцев. С чего же еще им считать, что вокруг них одни скрытые вьетконговцы? Почему они сначала стреляют, а после задают вопросы? Потому что для них все желтые люди виновны, пока не доказано, что они невиновны. Американцы запутались, потому что не могут признать это противоречие. Они верят в торжество божественной справедливости в мире, населенном грешниками, и вместе с тем верят в светскую справедливость в сочетании с презумпцией невиновности. Но эти вещи несовместимы. И знаешь, как американцы выкручиваются? Они изображают из себя вечно невинных, сколько бы раз не теряли свою невинность. Беда в том, что люди, свято убежденные в своей невинности, считают все свои поступки справедливыми. Мы, верящие в свою вину, хотя бы знаем, на какие темные дела мы способны. Его трактовка американской культуры и психологии произвела на меня впечатление, но признаться в этом я не мог, а потому сказал только «Так ты предпочитаешь, чтобы тебя считали виновным?» «Если ты еще не понял, что твои хозяева уже считают меня виновным и будут обходиться со мной соответственно, то ты не такой умный, как тебе кажется. Впрочем, удивляться тут нечему. Ты же дефективный, как все гибриды. Одно слово — ублюдок. Теперь задним числом я думаю, что он не собирался меня оскорблять». Как большинству философов ему просто не хватало коммуникативных навыков. В своей бесцеремонной манере он всего лишь констатировал то, что представлялось ему и многим другим научным фактом. И все же я признаю, что тогда, в той белой комнате, меня охватило бешенство. В принципе, я мог бы растянуть следствие на годы, задавая ему неумолимые вопросы, которые никуда не ведут, якобы пытаясь нащупать его слабые места, а по сути делая все, чтобы он остался целым и невредимым. Но в тот момент у меня было единственное желание — доказать ему, что я именно такой умный, как мне кажется, то есть умнее его. Из нас двоих взять верх мог только один. Второй был обречен на поражение. «Как я ему это доказал?» Через несколько дней, когда моя ярость остыла и загустела, меня поразила догадка, что я, ублюдок, понимаю его, философа, с абсолютной ясностью. Сила человека всегда является его слабостью. И наоборот. Так что слабость всегда есть, ее надо только увидеть. Часовщик решился отказаться от самого ценного для вьетнамца и католика. Своей семьи. То есть принес себя в жертву революции вместо их Бога. Значит, сила была в его жертве, а значит, ее-то и следовало обесценить. Я немедленно сел за стол и написал за часовщика его признание. На следующее утро он прочел мой набросок, не веря своим глазам, затем перечел его снова, и лишь после этого поднял на меня взгляд полный гнева и недоумения. Ты говоришь, что я говорю, что я. Пидор, — Гомосексуалист, — поправил я. — Хочешь вывалить меня в грязи? — спросил он. — Во лжи! Я никогда не был пидором. Мне никогда и не снилось, что я могу быть пидором. Это гнусно! Его голос сорвался, лицо залилось румянцем. — Говорить за меня, что я пошел в революцию из-за того, что полюбил мужчину, что поэтому я сбежал от семьи! Что моя ориентация объясняет мою тягу к философии? Что я хочу разрушить общество, потому что я пидор? Что я предал революцию, чтобы спасти своего любимого, которого вы взяли в плен? Да никто в это не поверит! Ну, значит, никто и не огорчится, когда мы опубликуем это в газетах вместе с признанием твоего любовника и вашими интимными фотографиями. Вы «Никогда не получите такую фотографию со мной!» «Фух, ЦРУ умеет делать много интересного с помощью гипноза и лекарственных препаратов!» Он умолк. Я продолжал. «После того, как за это возьмутся газеты, тебя будут презирать не только твои товарищи-революционеры. Дорога обратно к твоей семье тоже закроется навсегда». Возможно, они приняли бы раскаявшегося революционера или даже победившего. Но они никогда не примут гомосексуалиста, что бы ни случилось со страной. Ты станешь человеком, который пожертвовал всем ради пустого места. И товарищи, и родные навсегда вычеркнут тебя из памяти. А если ты начнешь отвечать на мои вопросы, мы хотя бы не напечатаем это признание. «Твоя репутация останется нетронутой, по крайней мере, до конца войны». Я встал. «Подумай как следует». Он не пошевелился и не обронил ни слова, упершись взглядом в мою бумагу. У двери я помедлил. «Все еще считаешь меня ублюдком?» «Нет», — сказал он лишенным выражения голосом. «Ты просто сволочь». Почему я это сделал? Здесь, в другой белой комнате, у меня было полно времени на размышления об этом событии, которое я выскоблил из своей памяти, обелив ее, и в котором признаюсь теперь. Своим псевдонаучным приговором часовщик взбесил меня, толкнул на иррациональные действия. Это не удалось бы ему, если бы я ограничился своей ролью крота. Но я получал удовольствие, действуя по инструкциям и вопреки инструкциям, выполняя приказ Клода сломать нашего арестанта. Позже, в комнате наблюдения, Клод воспроизвел для меня эту запись. Я смотрел, как я смотрю, как часовщик смотрит на свое признание, понимая, что его переиграли. Точно герой фильма, задуманного и срежиссированного Клодом. Часовщик не мог представлять себя сам, его представил я. — Блестящая работа, — сказал Клод. — Ты его поимел, да как? Я был хорошим учеником. Я знал, чего хочет учитель. Больше того, мне нравилось, когда меня хвалили в пику плохому ученику. Ведь кем был часовщик, если не последним? Он выслушал американцев и понял, чему они учат, но отверг эту премудрость. Я оказался более восприимчив к их образу мыслей и, вступив в схватку с часовщиком, фактически стал одним из них. Он угрожал им, а следовательно и мне. Но я недолго вкушал радость победы. В конце концов он показал всем, на что порой бывают способны плохие ученики. Он перехитрил меня, доказав, что можно вырваться из-под власти средств производства, которые тебе не принадлежат, разрушить представление, в собственность которого тебя превратили. Он сделал свой финальный ход как-то утром, через неделю после того, как я сочинил за него признание. Мне позвонил домой охранник из комнаты наблюдения. Когда я добрался до национального допросного центра, Клод был уже там. Часовщик в своих белых шортах и футболке лежал на белой кровати, скрючившись лицом к стене. Перевернув его, мы увидели багровое лицо и выкоченные глаза. В раскрытом рту, глубоко в горле, что-то белело. «Я только в туалет отошел, бормотал охранник. «Он завтракал. Ну, что он мог натворить за две минуты?» Но часовщик натворил, а именно он подавился насмерть. Всю неделю он вел себя хорошо, и в награду мы предложили ему выбрать для себя еду. «Я люблю яйца вкрутую», — сказал он. Первые два он очистил и съел, а третий заглотал целиком вместе со скорлупой. «Эй, красавица!» «Выключи эту чёртову музыку», — сказал Клод охраннику. Для часовщика время остановилось. Но пока я не проснулся в своей собственной белой комнате, я не понимал, что оно остановилось и для меня. Лежа в этой белой комнате, я видел ту, другую, с идеальной четкостью. Через камеру в углу я смотрел, как мы с Клодом стоим над часовщиком. «Это не твоя вина», — сказал Клод. «Даже я и то об этом не подумал. Он утешительно похлопал меня по плечу, но я ничего не ответил, потому что запах серы прогнал все мои мысли, кроме одной, что я не ублюдок. Нет, не ублюдок, нет, нет, нет. Хотя почему-то все таки да.